Силовая медицина Хотя я теперь вел трудовую жизнь, но в этой жизни тоже были свои затруднения и сложности. А вскоре эта жизнь еще больше усложнилась. Однажды я, в день своего дежурства по чистоте, подметая находившиеся на полу окурки и спички, вдруг заметил под кроватью у Гоши полуметровый кусок водопроводной трубы, обтянутый резиной. Там же стоял и таз с водой, в которой плавали кусочки льда. Когда я спросил у своего друга, зачем он держит все это под кроватью, Гоша смутился и хотел замять разговор, но я стал задавать наводящие вопросы, и тогда он раскрыл эту медицинскую тайну. — Лечить тебя буду, Вася, — строго сказал он. «Ты ведь, Вася, болен!» «Чем я болен?» удивился я. «Ты, Вася, болен психиатрически. Ты считаешь себя здоровым, а ты стряхнулся с ума». И далее Гоша поведал мне, что вначале он думал, будто я вру про подземный дворец, но теперь он услыхал, как я по ночам брежу этим самым подземным раем. «Значит, «Это не ложь, а кое-что похуже, если я сам верю в это». И далее Гоша с уверенностью заявил, что я сошел с ума в результате мокрого дела, то есть я кого-то убил при ограблении и помешался на этой почве. Поэтому он не хочет отправлять меня в психлечебницу, потому что там вылечить-то меня вылечат». Но попутно могут раскрыть причину умопомешательства, и тогда отдадут под суд. И вот он посоветовался с одним опытным вахтером, понимающим толк в таких проблемах, и будет лечить меня сам. Я не стал убеждать Гошу в том, что никакого мокрого дела за мной не числится. Я уже знал, что это бесполезно, я только поинтересовался, при чем здесь водопроводная труба. «Трубой и буду лечить», — пояснил Гоша. «Когда на человека находит, полагается именно в этот момент ударить его тяжелым предметом по голове, а затем облить холодной водой. От удара в тебе должен произойти полный переверт мозга обратно к нормальному состоянию. Желательно, чтобы удар был не смертельным, но как можно более сильным, иначе результата не будет». «Гоша, друг ситный», — сказал я. «А что, если мозг у меня от удара перетряхнется к нормальному сознанию, но сам я от этого медицинского вмешательства помру? Может такое случиться?» «Лучше умереть здоровым, чем жить больным», — заверил меня Гоша. «Конечно, врачебная ошибка тут возможна, я могу и недоучесть силу удара». Хоть труба и обтянута резиной, но амортизация может и не сработать. Тогда я сам пойду и отдамся в руки закона. Я все предусмотрел. Для здоровья друга мне ничего не жаль. Меня растрогали эти Гошины слова и его забота обо мне. Но к стыду своему я теперь стал бояться уснуть. Вдруг начну бредить, и Гоша приступит к курсу лечения. Тайком от своего друга, чтобы не огорчать его, я начал принимать меры против сна. Стал жевать на ночь чай и грызть кофейные зерна. Это чтобы быть в кровати все время на чеку. Но все средства помогали плохо. И когда мне не в моготу хотелось спать, я потихоньку вставал с постели, брал будильник и на цыпочках шел в ванную. Там я ложился на дно ванной, заводил будильник, с упреждением на час, ставил его себе на живот и засыпал без боязни. Этот короткий сон немного укреплял мои нервы, и я тихо возвращался в комнату, тихонько ложился в кровать и бодрствовал в ней до утра, пока Гоша не уходил на работу. Тогда я уже засыпал спокойно. Плохо было только то, что жильцы заметили эти мои прогулки с будильником в ванную, и между ними пополз вредный слушок, что я не вполне нормален. Эта коммунальная сплетня дошла и до Гоши, и он еще крепче уверился в своем медицинском диагнозе, да еще решил, что я вдобавок и лунатик. Теперь... Мой друг тоже стал на ночь пить крепкий кофе, чтобы не спать и поймать меня на бреде или на ночном хождении с будильником. Он удвоил свою бдительность, и я почувствовал, что час силового лечения близок. Чтобы отсрочить это дело, я стал днем запасать коньяк, а вечером склонял Гошу к выпивке». В итоге мы оба засыпали крепким алкогольным сном, и Гоши было уже не до меня, а мне не до него. Но скоро подошли такие события, что мой друг забыл о своем врачебном долге, и опасность лечения для меня отпала. А золотые запасы тем временем все сокращались и сокращались. Но я как-то не обращал на это внимания. Ни о деньгах были мои мысли. Приближалась зима, а с ней и зимние вьюги. И с приближением поры метелей и в юг росла моя тайная надежда на встречу с Лидой.